Всю ночь Зоакила просидела на пороге комнаты, где лежало тело новорожденного. Ни слезинки не увидели люди в пустыне ее глаз, ни стона не сорвалось с уст кормилицы, на щеках которой проступали ритуальные шрамы умершего племени бану зу -И. А утром... Когда на неистовый вопль кормилицы сбежался весь дом, люди увидели рыдающую женщину, в чьих руках пищал и размахивал пухлыми лапками наследник смертной леды и беса Кастера, живой и очень голодный. Кастер вступил в увядающие цветы, Взял ребенка в кормилицы, и поднял над головой. Младенец негодующе завопил и уцепился за палец Кастера. И все увидели странный черный ожог в форме браслета, обнявший хрупкое запястье ребенка. И еще один. Два браслета. Кастер внимательно смотрел на сына. — Сколько их у тебя в запасе, малыш? — прошептал бес. — Сколько раз еще? Сколько — Сколько. Ребенок не унимался. Он был мокрый. Он хотел есть. У него были более важные проблемы. Седьмое. Они сидели у костра, их огромные неправильные тени колебались на стенах в бликах пламени. Костер уютно потрескивал, дымное тепло ползло по пещере, мясо истекало соком, и все равно что-то было не так. Самой малости не хватало ой даймон видимо почувствовал их состояние Я знаю чего вам не хватает неожиданно заявил он Просто до сих пор вас знакомили с одной стороной монеты но есть и другая мы пустотники и эти он махнул рукой в сторону зала что они знали, О нас. Наверное пришло время. Даймон умолк и солли с сигурдом взглянули на него и больше не могли оторваться от старых больных, подернутых дымкой измученной жизни, от бесцветных глаз пустотников, которых срез, Памяти. Сын большой твари. Мир менялся. Он стремительно менялся. И опустели гладиаторские казармы и арены. Ушла в прошлое война с калорой, Разъехались по приграничью бесы со своими женами и добровольными спутниками, улеглись страсти в стенах древнего Согда, и жизнь стала понемногу входить в свое привычное русло. Но в одну и ту же реку не войдешь дважды, и вот уже какой-то неуловимый налет увядания появился на лицах людей. Тень обреченности легла на ветшающие стены, на брусчатку мостовой. Уехали бесы, и кое-кто из свободных граждан почувствовал себя не таким свободным, как раньше, и начал всерьез задумываться, действительно ли это привилегия, всеобщее право на смерть. И не так строго следили помощники порченных жрецов за соблюдением кодекса веры. И скучали без дела пауки, пропивая в кабаках дармовое казенное жалование. И ветер на городских улицах еле заметно пропитывался тлением, и осенняя дремотная пелена сгустилась над великим согдом. Не было больше восхитительного бесправия бессмертных. Ушли таинственные демоны-пустотники, и в городе остались одни люди. А людям стало скучно. Бытовая сказка про хитрых плутов, глупых лавочников и неверных жен. Да, пустотники тоже ушли след за бесами. Часть из них осела в отдаленных деревнях, часть удалилась вглубь лесов, избрав путь отшельничества. И, пожалуй, это были самые мудрые из всех. Остальные пытались приспособиться. Они очень пытались. Пустотник уходил. Селение давно осталось позади, и сейчас он был один. Один среди бескрайней степи, переходившей ближе к горизонту в грязно-желтое бесплодие песков Кархруфи. Ему некуда было спешить. Да и идти, собственно говоря, тоже было некуда, разве что в пустыню. В пустыню. Именно туда он и направлялся. Один, и по щекам пустотника медленно катились слезы. Ветер высушивал их, но бороздки на пыльной коже все равно оставались. А человек равнодушно, как заведенный, переставлял ноги одну за другой, и его стеклянные остановившиеся змииные глаза плакали солью отчаяния и безнадежности. — За что, господи, за что? — Но почему я не могу жить, как все люди, господи, которого здесь не знают? За что проклинаешь? Вначале была деревня. Правда, на первых порах сельчане отнеслись к чужаку с недоверием, опасливо косясь вслед, когда тот шел по улице, кутаясь в свой шуршащий плащ. Потом привыкли. Он поселился на отшибе и вскоре стал кем-то вроде местного костоправа. Вывихи, переломы, мази и настои, и даже горбуны под его умелыми пальцами выглядели примею что ли. Привыкли, расслабились, зауважали. И теперь не только с болью но и за советом шли, просто поговорить, отвести душу. И каждому он старался помочь в меру своих сил, а меры этой хватало на многих. Разве что женщины все еще сторонились его, пока не нашлась одна, причем именно та, на которую и сам пустотник поглядывал, с робкой надеждой. Как ни странно, он, знающий и умеющий куда больше всех этих людей, взирающий на них с высоты своего опыта, почти бог или демон, захоти он стать тем или другим, перед женщинами он рабел, как мальчишка, и понимал в этом деле куда меньше, чем самый худосочный деревенский подросток. И что-то холодное неумолимое, временами стискивало сердце. Праздник удался на славу. Вся деревня шумно поздравляла молодых, а настойка красного корня, приготовленная лично пустотником, была выше всяких похвал. Наконец подвыпившие гости отжелали новобрачным все, что положено, и разошлись по домам и они остались вдвоем».